Улица, по которой они шли, называлась Хилокской. Уже через 5 минут вновь были у кругового перекрестка на Толмачевском шоссе. Перебежали шоссе, оказались у железнодорожного полотна. Слева, метрах в трехстах, стоял грузовой состав, а справа приближался сдвоенный локомотив, подавая сигналы короткими гудками. Напарники поспешили пересечь пути. Через полсотни шагов, пройдя мимо гаражей, Они оказались на троллейной улице Новосибирска. На ней и на прилегающих связистов было много машин, направляющихся из города. Общественный транспорт, похоже, не работал. Инспекторы с криками и чуть ли не пинками разруливали сливающиеся потоки автомобилей. Здесь находились сразу три машины ДПС, а из десяти инспекторов трое были не только вооружены автоматами, но и почему-то в касках. Тут же стояла скорая а в ее салоне медики оказывали кому-то помощь. Еще несколько человек рядом, видимо, ждали своей очереди. «Попробуем остановить такси», — предложил Ильяс. «Конечно», — отвечал ему Дамир. Голосуя, они шли по проезжей части. На стороне дороги, ведущей к центру города, тротуара не было. Редкие попутки не останавливались, а машин с шашечками было мало, и они уже были заняты. Похоже, те таксисты, что рискнули подработать, Как-то добирались до въезда у эстакады, и там подбирали людей. На земле валялось много всякого мусора, большей частью бумага, полиэтиленовые пакеты, обертки. Светофоры мигали желтым. Прошли мимо универмага 7 дней. На его фасаде было выбито примерно до трети витринных окон. На парковке возле остановки стоял маленький японский грузовичок без ветрового стекла. Дальше небольшое кафе позади него хозяйственный магазин. В остеплении этих заведений были целы только угловые окна. За торговыми строениями на отдалении выселись жилые дома, зияющие кое-где оконными проемами, из которых свешивались и развивались хвозняком занавески. Стекла в домах были разбиты в основном на балконах. Кто-то уже начал клеить на них полоски бумаги или скотч. Крест-накрест, как во время Первой и Второй мировых войн. Однако пластиковые стеклопакеты были везде целыми. По крайней мере, Ильяс пока видел разбитые стекла лишь в деревянных рамах весьма давнего изготовления. Напротив торгового центра «Континент», протиснувшись сквозь плотный поперечный поток, вынырнула черная машина такси с оранжевой надписью «Сатурн». Оба наших спутника бросились к ней. На допущенном стеклом пассажирской двери можно было видеть, как таксист показывает рукой вперед. Он пересек дорогу и остановился на подъезде к заправочной станции. «Куда вам?» – спросил водитель, когда Дамир, первым подбежав к его машине, открыл переднюю пассажирскую дверь. «Здорово. Надо недалеко, не доезжая, Карла Маркса, Титова, 12». «Вдвоем?» «Да. Я вообще-то не на работе. Такси в городе не работает. Я знакомых возил?» «Сколько, шеф». Ну ты еще дашь, тут километр четыре ехать. Ну, сам видишь. Давай 800 хотя бы. Садись. Только заправлю сейчас. Три заправки на равен работают. Садясь в автомобиль, Ильяс услышал за спиной Мужики, постойте! К ним подбегал молодой мужчина лет 30-33 с рюкзачком за спиной. Илья заметил этого человека пару минут назад. Еще подумал, что кто-то, как и они с Дамиром, спешит к своей семье. И вот незнакомец догнал их. «Мужики, вы в центр?» «Да не совсем», — колеблясь ответил ему Ильяс. «Сначала на Карла Маркса». «Да хоть туда, потом сам дальше попробуй. Ну что, я с вами?» «Скажи ему». Рахматуллин движением головы указал на место водителя. «Мы договаривались вдвоем». Дамир дверь не закрыл и слушал разговор своего товарища с незнакомцем. Тот наклонился, чтобы видеть таксиста, и сказал... «Шеф, я с вами. Ты не против?» «А куда тебе надо?» «Да лишь бы подальше. Мне вообще на ту сторону надо». Подумав секунду, водитель, глядя на Дамира, предложил. «Давай тогда по 300 рублей. Всего 900. До Карла Маркса довезу». «Согласен». Мужчина быстро обошел машину и сел рядом с Ильясом. Таксист подал автомобиль вперед, пристраиваясь к хвосту очереди из пяти машин. «Пойду, посмотрю, что там есть». Сказал он, вынимая ключ из замка зажигания. Вышел и направился к заправочной станции. Артем, представился новый спутник, протягивая руку сначала Ильясу, а потом Дамиру. Те тоже назвали себя. Я вас еще у поста возле Жлезки увидел. Меня там тоже не пустили. Я уж собирался отъезжать, а вас тормознули. Вы, значит, до Маркса едете? А мне надо до Заельцовской. Семья у меня там, жена с ребенком. Хочу их в деревню отвезти к родакам. Че, серьезно? Заинтересовался Рахматулин. А я добираюсь до Гагаринской, у нас тоже семьи, за ними едем. Только ему ближе, на Маркса. Так это мы с тобой соседи. Давай тогда вместе пробираться, или как вы? Он указал двумя пальцами. Вдвоем? Сейчас решим. Илья взглянул на Дамира. Пока сами не знаем, что будет дальше. А ты где машину поставил? на ну, стоянку. Военный адрес дали, я к ним и поставил. Сразу за железкой. Ключ им сдал. Паспорт записали они мой. Права, регистрацию. Поставил и бегом в город. Ключ отдал я. — спросил Дамир с едва заметной ухмылкой, посмотрев на Артема. — Да? Они сказали, что сигналки снимут через неделю, если я не заберу ее до этого срока. Бирку с номером ключу прицепили. — А где вы свою оставили? — Да там же, — произнес Дамир, отворачиваясь от собеседника. «Рядом — Рядом где-то. Повисла тишина. Через несколько секунд ее прервал Артем. — Где сейчас наши? Наверное, в подвале сидят или убежище. Как думаете? — Наверное, — ответил ему Ильяс. Дамир молча что-то высматривал перед собой. Когда все началось, я не успел дозвониться до моих. — Да? А я разговаривал со своими? Они уже проснулись от сирен, а куда бежать, жена не знает. Я ей говорю, беги в метро. — А куда еще? Подвал закрыт должен быть. Ключи управляющей компании, даже если открыт, то еще удовольствие. В том году зашел туда, там слесаря возились, а мне нужно было, я к ним пошел. Так захожу, а там кожа штук 10 на трубах сидят, греются. Я чувствую, что кольнуло. Потом еще, еще, вроде как стекловато колется. Думаю, откуда здесь столько стекловато? Ешкин кот. Оказывается, блохи. Я оттуда с мужиками вылез на свет, смотрю, а эти твари на мне сидят и прыгают. На ногах, на руках. Мелкие такие черные, как иголкой колется, когда кусают. Наверное, от кошек развелись. Так я недавно слесаря видел, спрашиваю: блохи-то потравили в подвале? А он говорит, да ну к чертям собачьим, кому это надо? Кто этим будет заниматься? так то в настоящем убежи, по идее, должны следить за частотой и порядком. Только где оно? Я вот сам не знаю. В метро только бежать. Ну да, задумчиво произнес Ильяс. Слушай, а может метро работает? Да я и собираюсь на метро ехать. От Маркса да и за Ельцовской. А как еще на ту сторону перебраться? Мосты, говорят, перекрыты для машин. А ты что думал? Я думал, метро не работает. Электростанции взорвали, и людей там сейчас много. Поэтому я думал, что поезда не ходят. Пес все знает. Что-то я не подумал об этом. Ну, электростанции только две взорвали, а их штук пять в городе. Светофоры вон же работают, и заправка. Может, и поезда ходят? Надо у спросить. Возникла короткая пауза, которую прервал Дамир. А почему вообще все это? Почему ракеты запустили? Артем дернул плечом. Никто не знает. Говорят по ошибке. Нервы не выдержали у кого-то. Вот нажали кнопку. Дамир покачал головой. Артем через секунду прибавил, словно оправдывая кого-то. Напряжение, сами знаете, какое было в последнее время. Подошел таксист. Очередь сдвинулась на пару машин. И надо было подать автомобиль вперед. Садясь, он проговорил. Говорят, через пару часов лимит на топливо ведут. Будут только общественный транспорт заправлять и службы типа скорой помощи и полиции. А остальным, если останется. О, падлы нам жизнь настроили, а? И зачем надо было нападать на эту Америку? Да и хрен с ним, с президентом. Нас сбили самолет. Может, по ошибке. Зачем долбать сразу по ним? Идиоты. Кто на Америку напал? С изумлением спросил Ильяс. Пассажиры с недоумением уставились на таксиста. Никто из них не знал, с чего все началось, что послужило причиной войны. Однако изначально у всех троих, кажется, имелось убеждение, что это США напали на Россию, никак не наоборот. «Кто, — Кто-кто? — Мы! — выпалил таксист. — Россия! Господа нашим, мать их! Кто же еще? Бараны, блядь! — Кто сказал? Ильяс был поражен и не верил своим ушам. — Как кто? Да везде говорят! Вон по ихним каналам. Наш-то, конечно, отрицают. За драков держит свой народ. По ящику, что ли?» Поинтересовался с недоверием Артем. «Ну, спутниковые тарелки их канала показывают, а наши все молчат. И телевизор, и радио, и интернет вырубили». Машина продвинулась еще немного. «Чушь какая-то», — сказал Артем. «И что, самолет с президентом сбили?» Все еще не понимал Ильяс. «Да?» Ну, может, и не сбили, может, он сам упал. Да на что? Они сразу дарили. По Америке, по этим каких, по НАТО. Хотя бы выяснить, что. Не, сразу ракетами. Да ну нафиг. Артем перевел удивленные глаза с таксиста на Ильяса. Этого не может быть, не может быть. Чтобы так сразу не разобравшись, наши ударили по Америке. Это же подготовка нужна. Нам хотя бы сообщили, чтобы народ знал, кого и за что. Ага, так они и сообщат. Может, еще совет состан? У нас всегда так. Сначала сделают, не спросив народ. Потом объясняют. Что, не так, что ли? Таксист взглянул на Дамира, и тот закивал, соглашаясь. Не, ну, так не бывает. Вы че? Войну начать. Да еще и ядерными ракетами жакнуть. Когда не совсем все понятно. Может, это провокация? Из одного человека хотя бы даже президента такое вообще не может быть. Ни нот протеста, ни выдворения, никаких сообщений для нас. Вы что? Да не верю я. — Ну, не верь. Я говорю, что по телеку слышал. — Так ведь сами говорите, что по их каналам. Наши-то что говорят? — А где наши? Нету. Только оповещение гражданской обороны. Один раз только дали сообщение от генштаба и правительства. О, сами послушайте. Таксист протянул руку к радиоприемнику и включил его. Мне уже надоело слушать их предупреждения, я и выключил. Сейчас новости в это время должны быть. Может, еще скажу что. Радиоволна доносила информацию о правилах защиты от радиации. Таксист продолжал доказывать, что Россия напала на США и НАТО. Доказывал он это до миру и тот соглашался, постоянно кивая и поддакивая. Спустя пару минут машина продвинулась до заправочной колонки, и таксист вышел. Выходя, он вытащил ключ из замка зажигания, после чего радио перестало работать. — О, сучок, а! — обратился Артем к Ильясу, когда таксист удалился. Им он, значит, верит, а нашим нет контрацептив. Не верю я, что наши сходу начнут войну, даже если президент американцы грохнут. Нам надо всю морду заплевать и до Москвы дойти, чтобы мы начали давать сдачи. Это же всегда так было. Да, коротко отвечал ему лес Только про метро мы не спросили. Это да, это свою пропаганду развел тут Америкосовскую. Несколько минут, пока таксист заправлял машину, прошли у пассажиров в обсуждении того, как им дальше действовать. Дамир считал, что метро сейчас не используется для перевозок людей и предлагал Ильясу идти к нему домой. Он надеялся связаться со своим братом и Шурином и обещал потом помочь Ильясу. Никаких предложений Артему Дамир не делал, словно того и не было в машине. Ильяс не стал отвечать Дамиру конкретно. Он сомневался, что тот со своими родственниками будет учитывать его интерес, когда их семейный круг воссоединится. С какой стати им сваливать чужие заботы на свою шею? Он полагал, что Дамир, найдя семью, захочет поскорее вывести ее из города. Артем предлагал Ильясу договориться с таксистом. Пусть Дамир, доехав до своего дома, идет искать семью. Он сам добежит до метро, узнать непосредственно у работников метрополитена, как обстоят дела. А Ильяс должен остаться с водилой, чтобы того не переманили, и вообще, чтобы его не потерять. Если метро не работает, таксист довезет их до реки, где они попытаются перебраться на тот берег на лодке или катере. Ильяса больше устраивала предложение Артема, потому что не надо было отвлекаться от собственной цели, но можно было действовать сообща. Он доберется с Артемом до своего района, там они разделятся и каждый пойдет своей дорогой. Потом, найдя семью, можно встретиться и пробираться обратно вместе, но это не обязательно. Если понадобится, угонит машину, чтобы доехать хотя бы до блокпостов, до районов, где нет радиоактивного загрязнения. Ильяс так и решил для себя, только до миру не стал говорить. Когда таксист возвратился, он сразу спросил. «Шеф, а метро работает? Людей возят?» «Нет», — отвечал таксист. «Не возят. В нем полгорода еще сидит. Ты че, какие перевозки? Поезда не ходят. Как тревогу объявили, они сразу остановились. Людей высадили, турникеты убрали, вход свободный. Даже с рельсов напряжения сняли, потому что народ на пути падал. Когда тревога объявили, знаешь, сколько людей-то понабилось? О, -о, О, там давка была. Говорят, на Карла Марса человек сто толпа сдавило. Ты видел? быстро спросил его Дамир. Нет, один кореш рассказывал сейчас на заправке, он туда людей возил. Они уже ехали по троллейной улице, которая сгибалась напротив кирпичного завода. Здесь дорога была более менее свободна. «Да, хорошо, что вот так разрядилось», — сказал таксист. «Теперь будем договариваться». «Чё, думаете, все закончилось?» — спросил Артем. «А чё, нет? Обменялись ударами и хватит. Все говорят, что больше ничего не будет. Пар выпустили. Ведь как в последнее время нагнетали, а? А сейчас прорвало. Никто не верит, что продолжение будет. На этом остановится. Да и ракеты, нам все расстреляли. Сейчас правительство будет договариваться». «Военное же положение объявили» напомнил лес водителю: "Мобилизация проводится". "Ну и что? Это для вида. Кому она надо? Наверное, наши дуралей уже поняли, что облопошность. Деньги-то они все держат в Америке, в Англии, а платить за них придется нам с тобой, простому народу". В это время они проезжали мимо армейского УАЗика, на котором была глянцевая доска с надписью: "Радиационный фон 0,32 микрозиверта час Предел нормы 0,50 микрозиверт час Таксист сказал, вон смотри, что верит этому кто? Тут ядерные ракеты рвутся, а они там заливают, что радиация в норме. Подняли норму в два раза и все равно пиздят. Подняли, чтобы вводить в заблуждение, проще было, чтобы цифры в норму вместить. Задраков нас держит. Там не 032, 032 там написано было, да? О, там не 032, там 32 без нуля. «А может, и, и что там за название придумали?» «Все, чтобы население дурить!» «Был же всегда рентген!» «По нему умерили, а сейчас и не поймешь, чуть и отвалится и в каком месте облысеешь!» «Это международная единица!» Прервал Рахматулин монолог таксиста своим относительно компетентным высказыванием. «Зиверт! Микрозиверт!» Но извозчик предпочел не отягощать свои знания, поступившие от пассажира информации. И продолжил излагать желчные мысли. Ильясу, однако, интереснее было услышать, что происходило в городе в момент атаки, и он попросил рассказать об этом. И в следующие несколько минут пассажиры узнали, что таксист живет в частном секторе на Тульской улице. Улица так называлась не в честь города Тулы, славного пряниками, самоварами и стрелковым оружием, а потому что рядом с ней протекает река Тула. Таксист со своей семьей прятался в погребе собственного дома. Сигнал тревоги застал их за завтраком. Минут пять ушло на то, чтобы поверить в его неучебность, и только успели прихватить одежду, документы, деньги и спрятаться, как последовали взрывы. Сидели в погребе больше двух часов, потом таксист на свой страх риск вылез. Увидел, что мимо его дома иногда проезжают машины МЧС и скорой. Никаких повреждений строения он не обнаружил. Примерно в то же время... Некоторые соседи стали покидать свое убежище и выходить на улицу. Вскоре люди осмелели, а от военных и спасателей узнали, что радиоактивные облака движутся в сторону от их домов. При этом радиационный фон повысился ненамного. Таксист продолжал рассказывать подробности последних часов, но вдруг осекся. Ильяс, Дамир и Артем тоже моментально насторожились. И было от чего Вой сирены. Вой сирены стал доноситься со всех сторон. Таксист сразу включил радиоприемник. Люди услышали. Воздушная тревога. Воздушная тревога. Радиационная опасность. Радиационная опасность. Всем укрыться в убежище. Ожидается ракетно-едруное нападение. Покиньте открытую местность и защищение строения. Используйте имеющиеся в наличии средства индивидуальной защиты. Потом голос другого диктора произнес. До ракетного удара остается примерно 12 минут. Это сообщение застигло пассажиров такси у дома номер 35 по улице Титова, напротив магазина «Богатырь». Водитель сразу заметался, сначала затормозил машину, спустил стекло на своей двери, зачем-то оглянулся, высунул голову, потом мельком взглянул на пассажиров, при этом он бубнил. «Все, все, надо прятаться, все, все, вам надо выходить, мне надо успеть, вам надо уйти». «Куда выйти, шеф, ты чё?» – встрепенулся домир Водила нажал на газ, крутнул руль вправо, снова стал тормозить. На миг впереди между строением мелькнула новосибирская телевизионная башня. «Не-не, я дольше не поеду, я я не поеду, мне надо домой, мне в погреб, в погреб, я, я хочу укрыться, я хочу укрыться!» Продолжал с кроговоркой бубнить таксист, останавливая автомобиль возле банка «Акцепт». «Вот даёт!» – поразился Артём поведению извозчика, хотя и сам был явно напуган. «Командир, езжай к метро, вон оно, близко!» – взволновался Ильяс. «Не, не, не, я сверну на Станиславского!» – уперся тот, он показывал рукой. «Не, туда, туда, домой, домой, домой, выходи!» «Шеф, проедешь дальше, там свернешь!» – убеждал его Дамир, озираясь по сторонам. «Не, мужики, выходите! Не, сейчас ухнет! Вы здесь, здесь, здесь укройтесь! Мне нужно ехать!» «Ты что заладил? Домой, домой!» Повысил голос Артем, при этом нервно бросая взгляды то вперед, то в боковые стекла. «Довези нас до метро, там с нами укроешься. Не успеешь до да дома. Ну, поехали!» «Мужики, выходите!» Водила переходил на крик. «Это моя машина! Мне домой надо! Там мои! Я домой хочу!» «Какой нафиг домой?» Дамир не сильно кулаком ткнул таксиста в скулу. Потом попытался крутнуть руль. «Давай едь! Ты что, кинуть нас хочешь?» Но тут таксист почти что завизжал. «Выходи! Выходи, падла!» Внезапно он достал из-под сиденья пистолет, передернул затвор, после чего, развернувшись в кресле так, чтобы видеть виде всех троих пассажиров, направил оружие на Дамира и заверещал. «А ну, выходи, падла! Выходи, падла! Выходи, падла! Выходи! Застрелю, падла!» Лизоева было озлобленным, глаза бегали, изо рта брызгла слюна. Пассажирам не оставалось ничего иного, как скорейшим образом покинуть машину, причем Дамир выскочил первым. Визжа резины и ревя мотором, автор вануло с места. Распахнутые двери захлопнулись от рывка. Через несколько секунд машина была уже у кругового перекрестка. Еще пара секунд, и она скрылась с глаз. Дамир выругался. На улице в эти мгновения творился беспорядок. Автомобилей на дороге было немного, но они ускорились с началом на тревоги. Некоторые стали разворачиваться, чтобы поехать в обратную сторону, вероятно, направляясь к станции метро. К вою сирен добавились автомобильные гудки и людская ругань. На круговом перекрестке, где только что скрылся из виду таксист, с громким звуком столкнулись две машины. Одна из них зацепила третью. Пешеходы перебегали проезжую часть, но водители не обращали на них внимания. Тамир, надо прятаться, напомнил Илья с товарищу Нет! «Я хочу до дома добраться», — отвечал Дамир по-татарски, хотя Рахматуллин обратился к нему на русском. Затем он вдруг громко разразился руганью и несколько раз топнул ногой. До да машину хрен остановишь», — заметил Артем, с беспокойством глядя в сторону перекрестки, обратился к Ильясу. «Далеко до метро-то?» «Километра полтора». «Ну, бегом, успеем! Чего время терять?» А Дамир в этот момент бросился к черному пикапу, стоявшему перед банком, и дважды сильно дернул за ручку водительской двери. Дверь не подалась. Тогда он стал озираться вокруг. Кинулся в сторону. Со второй попытки выдернул из земли небольшой отрезок железной трубы, который был подвязан саженец. Вернулся к пикапу, несколько раз ударил по боковому стеклу. Стекло разбилось. «Ты что творишь, Дамир?» воскликнул Ильяс. В машине сработала сигнализация. Ильяс и Артем замерли в нерешительности. Дамир встал на подножку автомобиля, просунул руку в стеклянную прореху и открыл дверь. «Садись!» — крикнул он на татарском, усаживаясь на водительское сиденье. Пусть он остается здесь! Садись, поехали! — Ты что хочешь? — спросил его Ильяс, также по-татарски, медленно подходя к машине. — Я не понял, что-то не так? — Артем смотрел на Ильяса. — Что он сказал? — Сейчас, подожди! — отмахнулся Рахматулин. Дамир возился с замком зажигания. Своими дверными ключами он пытался сковырнуть пластика обшивки, чтобы подобраться к электропроводке замка. — Что ты хочешь? — — снова спросил его Ильяс, в этот раз на русском языке. «Садись!» — резко отвечал ему товарищ по-татарски. «Здесь место для двоих!» Он отвлекся от неподдающейся обшивки, потянулся к противоположной двери и открыл ее. Сигнализация машины по-прежнему продолжала вопить. «Садись!» — крикнул Дамир и снова вцепился в пластик. Ильясу не понравился тон соплеменника. Он сделал шаг назад. Артем, видимо, почувствовал себя третьим лишним. «Мужики!» Если вы хотите ехать вдвоем, то так и скажите, я не навязываюсь. Только давайте уже конкретно решим, а то сейчас грохнет, а мне хотелось бы где-нибудь укрыться». «Иди садись», — сказал ему Ильяс, полуобернувшись. В этот момент что-то под обшивкой щелкнуло и частью отскочил, открывая доступ к разноцветным проводам. «Хей!» — радостно воскликнул Дамир и тут же повернул голову к Ильясу. «Хей, ты что ему разрешил? Он же не наш! Пусть сам добирается!» «Дамир, сейчас не время», — начал было говорить Ильяс, но... Но в этот момент открылась дверь в здании банка, и на улицу выбежал охранник в черной форме. Рослый, плотного сложения, плосколицей, он выглядел внушительно. Не говоря ни слова, мужчина вытянул правую руку в сторону Артема, который в эту секунду подходил к пассажирской двери и был ближе всех к нему. Ильяс увидел белую вспышку и услышал хлопок. «Ё!» – донеслось до рахматульного восклицания Артема. Рука охранника, продолжавшего молча делать быстрые шаги, отклонилась в сторону Ильяса. «И снова вспышка и хлопок! Потом еще раз!» Ильясу показало, что пуля пролетела в миллиметрах от его щеки. Он вроде бы почувствовал кожей движение воздуха, словно кто-то легонько дунул ему в лицо. Мгновенно нагнулся, вторая пуля тоже пролетела мимо. «Не стреляй!» – завопил Рахматулин, Он схватил двумя руками свою сумку, выставил ее перед собой, прикрываясь и рванул за пикап. Дамир соскочил с сиденья на асфальт, поднял руки и, делая шаг в сторону от машины, крикнул. «Эй, не стреляй! Я тут живу близко! Я тут...» Ильяс услышал еще один хлопок и увидел, как Дамир, схватившись двумя руками за голову, сгибается, падает боком на асфальт. «Зачем? Тень! крикнул Ильяс, надрывом выглядывая из-за машины. В ту же секунду снова раздался хлопок, и в нескольких метрах позади пуля ударила в дорогу, блеснув искрами. «Бежим!» — донеслось до слуха Ильяса, кто-то дернул его за рукав. «Это был Артем!» Ильяс на секунду или две просто полностью забыл о нем. Оба кинулись прочь от машины, пригибаясь. Артем побежал через дорогу, а Ильяс в ту сторону, откуда они только что приехали. «Сюда!» – крикнул Артем, заметив, что товарищ удаляется от него. Позади больше не раздавалось хлопков. Рахматолим побежал вправо. Забежали тормоза, мчавшиеся по дороге машины, на перерез которой бросился Ильяс. Через несколько секунд оба были на противоположной стороне улицы и забежали за угол 13-го дома Покрашенинникова. Оглянувшись на бегу, Артем спросил, «Где твой друг?» «Там», — ответил Ильяс через 2-3 секунды. «Он его застрелил». «Да?» Артем перешел на шаг, оттянул куртку, чтобы посмотреть за пазуху. «Сука, и меня чуть не уложил. Слегка зацепил, кажется». «Убил. Убил, козел!» — говорил Ильяс, не обращая внимания на последние слова Артема, также переходя на шаг и поправляя ремень сумки. Оба тяжело дышали. Побежали, Илюха, там за углом будет видно то место.